Глава сороковая. Увольнение в запас. Перед глазами выплыло в ход, и я немедленно загрузился в Барлеону. Вот он, маленький засранец. Мне тут же заломили лапы, и я увидел знакомый интерфейс, отсчитывающий час. Понесли с локации возрождения меня потащили в начале в лес. Потом через портал переправили еще куда-то, после чего завязали глаза и еще минут десять нисли. Наконец взгромоздили на дыбу, привязали руки и ноги, после чего сняли повязку с глаз и вытащили кляп изо рта. Можешь кричать, разрешил мерского вида гоблин с лычкой из серых сорок. Даже не надейся, у меня выставлено пять процентов. Он ухмыльнулся и плеснул мне на шкирку какую-то гадость, от чего спина дико зачесалась кислота. Можешь попрощаться со своими шмотками, тварь, и это только начало. Я послал его. Часа ему не хватило, чтобы растворить все мои шмотки, но хватило мне, казалось, от этого ощущения вечной свербящей кожи, я не избавлюсь никогда. Скоро увидимся, пообещал гоблин, когда пошел отсчет. Пятьдесят девятая минуты и убил меня. К второму разу я подготовился, вернее думал, что подготовился. Сразу рванул влево, врубая удар рогом, и на бегу открыв сообщение, написал Алларике спасай. Вставил координаты и меня опять заломали. Вам пипец, пообещал я, довольный, что успел. Меня молча доставили на прежнее место и сообщили: твой клиент. «Ну что, продолжим», — как бы у себя спросил гоблин, помешивая бочок с кислотой. «Тут у тебя еще кое-что осталось. Хе-хе». Меня снова поливали этой гадостью, и я извивался всем телом. Пытка с щекоткой — тоже пытка. Для того, чтобы отвлечься, я принялся нести всякую пургу о том, что сделаю с этим мелким засранцем. Ничего не сделаешь, пацан, фыркнул он через минут пятнадцать. Можешь еще столько же трещать. Думаю, скоро ты и только это и сможешь. А вот и ошибаешься, ответил я. Скоро тебя и твоих начальников поставят на место в Реале, а я со своим кланом устрою в этой вашей недоцитадели Армагеддон. Нет, пацан, ответил он. Твой клан загнется в течение пары суток, а в Реале от тебя уже сейчас отказались все твои покровители. И это только начало. Я расхохотался. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Ага. Поэтому давай просто подождем. Гоблин деловито поливал меня кислотой. Еще восемь сеансов и ты все узнаешь. Больше он со мной не разговаривал. Я первое время пытался вывести его на откровенность, но все никак не получалось. Перед последним моим убийством он сказал: "Ну вот и все, пацан, здесь ты отмучился, пора получать в реале". Вход. Я оказался в одной на бедренной повязке посреди скал, достал свиток и мгновенно телепортировался в Анхурс. Не обращая внимания на окружающих, показывающих на меня пальцами, тут же открыл сообщение. Кроме Элеоноры мне никто не писал. Последнее ее сообщение двое суток назад было «Прощай». Последний админ умирающего клана. Да что с вами, блять, такое? Возмутился. Я чувствую, как все внутри холодеет. Меня держали в плену. Не мог ответить, что происходит. Написал ей я, после чего открыл список клана. Онлайн никого не было, да и сама Элеонора была с новой лычкой. Другой путь. Главой клана был Ландор. Здесь был весь живой состав Кака. Так, похоже, не имея возможности управлять старым кланом, парни решили проблему глобально. «Переходи», — написала мне Элеонора. Кака невозможно было управлять без админов. А администрация отказалась утвердить новых. Мы выбрали другой путь. У самой Элеоноры был значок младшего админа, неплохо для человека, который в клане меньше месяца и даже не попадает под его минимальные требования. Сороки от вас отстали? Да, но пришлось бросить оба замка, оплот Зарис ровнялись землей, библиотека древних ушла в нейтралы после того, как персонаж Шикарного удалили. Как удалили? Почему? Твоих друзей посадили. Марку судали двадцать пять, Шикарному двадцать, Парторгу восемнадцать. Сестра сказала, там нереально было что-то сделать, если бы было время. Но там над прокурором и судьями стоял кто-то, кто гнал их вовесь опор. Всем админам уже впаяли минимум по десятки. Саратову двенадцать лет, Мелу пятьдесят девять, Пуше тридцать и еще Саш. Ты меня извини, но нам запрещено общаться. Ландору пришлось заключить с сороками соглашение. Что мы больше не участвуем в судьбе Кока и всех, кто остался в клане после суток с момента создания другого пути. И все восприняли это с облегчением. Это уже не игра Саш. Всем реально было страшно. Столько разрушенных судеб ради плюшки для тебя. Вот значит, как оно повернулось ради плюшки для меня. Я стер ядовитое замечание, которое написал по поводу того, для кого это было сделано. Все, кто в этом участвовал, не считали, что это только для меня или для них. Но все они теперь валят лес или долбят камень. Да и я. Так ли уж она не права? Я понял. За этот контакт тебе ничего не будет. Я никому не скажу. Хорошо. Спасибо, что рассказала мне новости. Не благодари, я чувствую себя отвратительно, но надеюсь, ты меня понимаешь. Я всего лишь студентка, я здесь играю и зарабатываю. Не продолжай, вы поступили единственным правильным способом. Передай Ландору, что он молодец. Уверен, что все, кто сейчас находится в местах не столь отдаленных, оценили бы то, что ему удалось спасти костяк клана. И больше не пиши мне. Скорее всего, на днях я к ним присоединюсь. Прощай. Удачи. Она прислала мне сердце, а я закрыл сообщение. Меня беспокоило то, что не писала ни Вика, ни Кирилл Валерьевич. «Думай, думай». Замигало сообщение, и я тут же открыл его. Неизвестный контакт. «Ватан Белобородый. Жду в Кассиопее через пятнадцать минут». «Кирилл Валерьевич?» «Соколова с нами больше нет. Это генерал Паульсон». В данный момент я исполняю обязанности по контролю за закрытием проекта Немезида, одним из шифров которого вы являетесь. На встрече мы проясним все аспекты вашего возвращения к нормальной жизни после службы и подпишем электронные документы. Предупреждаю: бегать от нас бессмысленно. Капсула, из которой вы заходите в Барлеону, находится в нашей лаборатории. Скоро буду, пообещал я, сжав зубы. Думай, думай, думай, повторял я себе по дороге, глотая слезы. Плакать будешь потом. Их было трое, и перед каждым лежала пачка бумаги. Кассиопея позволяла выбрать себе любую игровую куклу, и я взял свой настоящий облик. Паульсон был точно как в реалии, Лебедянский в виде орка. Оседевший с ними доктор в белом халате поверх военного кителя, очевидно, был каким-нибудь заведующим лабораторией. Я подошел к столу и сел. Ширина столешницы не подразумевала рукопожатий. Господин Быков, знакомьтесь, генерал Мирков, заведующий нашей лабораторией. Именно благодаря его усилиям нам удалось не только удалить ваш спятивший продц. Но и сохранить основные функции организма. Какие именно? – перебил я. Что? Какие именно из основных функций вы сохранили? Хм. Это вы можете прочитать в отчете, который предоставит вам лаборатория после выздоровления. Так не пойдет. Я почувствовал, как завожусь и подался вперед. Я поясню. Ходить я смогу? Хм. Понимаю, это очень важный вопрос, но мы вернемся к нему чуть позже. Нет, скажите мне сейчас. Завались, молокосос! Рявкнул Либединский и грохнул кулаком об стол. Ты не будешь ходить, ты будешь парализован ниже шеи, и ты будешь молиться на нас, чтобы продолжать свои игрушки. Новость буквально вдавила меня в кресло. Господин полковник, укоризненно протянул Паульсен. «А я не собираюсь зализывать раны этому пацану», — рявкнул Лебедянский. «Вообще, зачем вы меня сюда притащили? О его подружке могли замечательно рассказать и сами». «Успокойтесь, полковник, у парня жизнь рушится», — постарался урезонить его Мерков. «Все, заканчивайте этот балаган без меня. Ты исключен из непосещений». Лебедянский встал, бросил в мою сторону папку и ушел. «М? Ну, там твои документы из Иви СБ». Нарушил неловкую паузу Паульсон. На них гриф секретный, и в течение десяти лет ты не имеешь права их показывать при поступлении в другой вуз. В общем-то так для тебя даже лучше. Я молча убрал папку в инвентарь. Так, минус одни уши. Следующий. Не понимаю, почему я не смогу ходить из-за военного прот. Поставьте мне обычный гражданский, господин Мерков, вы ведь можете. Мальчик операции, на которые разорилась моя лаборатория, стоили больше семи миллионов. И сделали мы их за собственные деньги, ведь проект Немезида уже закрыт. Как он может быть закрыт? Я еще не получал уведомления об увольнении, а я, как вы сами сказали, шифр Немезиды. Это сложная юридическая дилемма, но думаю, она будет решена по обоюдному согласию. Вы ведь хотите жить, господин Мерков? Возмутился Паульсон. Что, генерал? Вы прекрасно знаете, что говорите с ним сами. Я тоже не собираюсь нянчиться с обиженными ни жизнью, ни мозгами. Он встал и толкнул по столу ко мне папку. Здесь все данные по операциям. Гриф совершенно секретно подписку о не разглашении ты давал. Так что не советую кому-нибудь показывать. Мирков ушел, и я, убрав папку в инвентарь, спросил Паульсона. А вы, значит, должны взять с меня уведомление о том, что я получил извещение о том, что уволен в запас и не имею претензий? Ларс кивнул. Так вот, я их имею и много. Вы ведь слышали слова Мерково, господин Быков? Наши переговоры могут зайти в тупик достаточно быстро. Я осколился и хотел перебить его, но тот поднял руку. Прошу вас, выслушайте наше предложение. Видя, что я замолчал, он продолжил: «Давайте объясню ситуацию. Наверняка вы находитесь в ситуации информационного голода. Особенно тяжело это из-за отсутствия продз. Знаю по себе. После того, как вас пытали по приказу Ремизова, вас спасла, а его взяла в плен и тяжело ранила Вероника Оксенова. Параллельно с этим генералы Соколов и Оксенов прорвались в бункер и оперативно взяли его под контроль». Помощь шифров Немезиды в этих успехах была неоценима, и решение о закрытии проекта было отложено. Почти тут же появились новости о том, что дочь генерала Ремизова взял в заложники и пытает другой шифр Орез. Он давно скрывается, вы о нем не слышали. Еще один шифр ваш знакомый Жак Батлер попытался освободить девочку, но не смог. Зато ему удалось вывести Ореза из строя. В тот же момент, когда Ремизов узнал о смерти дочери, он активировал спящую агентуру, которая совершила покушение на Соколова и его семью. Кирилл Валерьевич был убит в своем кабинете. Жак Батлер в это время, находившийся в его отделе СБ, с трудом устранил убийцу. Жена Соколова была взята под охрану СБ при покушении на Викторию. Соколову был убит ректор Иви СБ, сама она исчезла. За неимением лучших вариантов мы направили на расследование Маргариту Плотникову. Возможно, она известна вам как Олли в Барлеоне. Я насторожился. Олли была опытной оперативницей, она не могла не найти косяков, которые так и торчали со всех сторон в моем деле. Она начала расследование, допросила капитана Таранова. Я ждал ее звонка допроса, но она пропала. После того, как двое суток плотникова не выходила на связь, мы направили туда Жака Батлера, как последнего исправного шифранимезиды. Да и в целом они дружили. Он очень быстро раскопал, что в ИВИСБ идет полнейшее нарушение системы охраны, а таранов применяет неформальные методы наведения дисциплины, из-за чего успел настроить против себя целый курс. Ему удалось раскрыть, что Плотникового, не предоставив материалы допроса, похитила Таранова, после чего выследить ее и уничтожить. Я непроизвольно сглотнул. Как это уничтожить? Пуч убил Олли? Да, подтвердил Паульсон. Несмотря на однозначный приказ не ввязываться в бой, он вначале уничтожил Плотникову, а потом? получив после жестоких пыток Таранова имена предателей, явился в вывесб и застрелил восемнадцать офицеров, прежде чем его убили. Я затряс головой. Не может быть, это же безумие какое-то. Как видите, может. Как оказалось, все было до банального просто. Шифры не мизиды преследовали собственные цели. Плотникова копало под тех, кто подставил и пытался ее убить до поступления в Немезиду. Таранов же был спецом по электронной безопасности и мог помочь ей найти этих людей. Батлер преследовал непонятные цели. Но убийство соратницы, с которой он и дружил, и играл, и еще известно, что они были любовниками, убийство двух десятков офицеров определенно он спятил. После этого было окончательно решено закрыть проект Мимизида. Я покачал головой. Путь спятил. Нет, он, конечно, был странным, но не настолько же. Хотя помнится Вероника, когда его отправили в Марокко, не отбрасывала возможность, что он играет против нас. Все встало с ног на голову, ведь даже не с того момента, а раньше. Да, и еще. «А как так получилось, что Лебедянского не грохнуло ни Плотникова, ни Баттлер?» «А должны были?» Я вздохнул. «Ну, хотя бы кто-нибудь из них мог бы и постараться». Генерал нахмурился. «Господин Быков, вы отдаете себе отчет в том, что говорите? Вы желаете смерти ректору военного университета?» «Безосновательно!» «Паульсон взял папку и собрался вставать». Стойте, стойте, генерал, затараторил я. С чего вы решили, что безосновательно? У меня есть все основания считать его повинным в моем плачевном положении. И почему ни плотникова, общаясь с Тарановым, ни Батлер, выбивая из него информацию, не пришли к тем же выводам, что и я? Просто на основании анализа данных я не понимаю. Генерал усмехнулся, но сел на место. Так может быть потому, что ваш анализ неверен? Я поджал губы и устало кивнул. Если это действительно так, то будет просто великолепно. Не переубеждать же его сейчас. Тем более, что они могут быть в разговоре. Вон, как дернулся, стоило мне задеть Лебедянского. Ну хорошо, в чем тогда ваше предложение? Я так понимаю, отключение меня от капсулы жизнеобеспечения лишь одна из мер. Мы его контроля. Совершенно необязательно напоминать о неосторожных и оскорбительных словах Миркова, господин Быков. Мы ведь цивилизованные люди. Для прекращения работы немезиды разработана определенная дорожная карта, согласно которой мы уже удалили у всех шифров проекта оставшихся в живых роботизированные части тел военного образца и протокольные центры, не связанные с обеспечением жизни. Так, значит, у Аксёновой, скорее всего, как минимум, протс на месте. В случаях, где это было необходимо, военные технологии были заменены на гражданские. Касательно вас, это означает, что у ваших протезы и протс сняты. К сожалению, гражданские технологии не могут поставить вас на ноги. То есть максимум, на что я способен, это сделать брови домиком и орать, что это несправедливо. Паульсон не обратил внимания на мою реплику. Также вам положена пенсия по инвалидности для военных, получивших увечья во время несения службы, а это, заметьте, 1100 евро в месяц. Здесь он поднял папку над столом и двинул ее в мою сторону. Документы, уведомляющие вас об увольнении из СБ, и все прочие документы, относящиеся к Немезиде, подписки о неразглашении, уведомления и так далее. Как только вы все это подпишите, мы сможем предоставить вам Полную свободу выбора места жизни и даже транспортируем туда ваше тело, я хотел сказать вас, к месту, где вы собираетесь прибывать. Я посмотрел на папку. Какова функциональность? Что? Какова функциональность моего тела? Об этом подробно рассказано в отчете Миркова. Я не шевелю ни руками, ни ногами, как я буду жить по вашему? Я снова начал закипать. Или вы хотите скинуть меня на руки матери и отделаться тысячей евро? Вы себе представляете, что с ней будет? Мы вернем ей живого сына. Вскинул подбородок Паульсон. Поверьте мне, это гораздо лучше, чем занести в дом гроб. Вам, между прочим, повезло так, как не многим другим шифрам. Я, честно говоря, устал сегодня подписывать похоронные письма. Ладно, в целом меня все устраивает, но есть пара условий. Паульсон нахмурился. Совсем небольших. Думаю, вам несложно будет их выполнить. Первое: как бывший сотрудник СБ, я хочу получить место в профильном медицинском центре с полным обеспечением и уходом. Второе: мне нужна капсула виртуальной реальности для входа в Барлиону, предназначенная для таких же парализованных людей, как я. После первого условия он кивнул, а после второго уточнил: сколько она стоит? Какие там должны быть улучшения? Сколько бы ни стоила, просто поставьте ее и выставьте счет на мое имя. Как только зайду в Барлеону, я сразу его оплачу. Паульсон кивнул второй раз и предложил: что ж, подписывайте, Александр. Нет, вначале внесите эти пункты в договор, который я подпишу. И это еще не все. Генерал вздохнул. Вы испытываете мое терпение, господин Быков. Ну что вы, генерал? Уверен вы и сами, как военный, поймете меня? Да что вы говорите? Похоже, военным генерал меня не считал. Да, я хочу попрощаться со служивцами Аксеновой и Плотниковой, Батлером Карлом. Двое из них мертвы и похоронены. Я могу устроить обзорную экскурсию в виртуальности. Нет, я бы хотел побывать на их могилах физически. Ну, в принципе, это можно будет сделать из госпиталя. Я посмотрю, чтобы было не слишком далеко. Аксенова, ну, я могу устроить вам встречу в управляемом сне. Карл, я передам ему твою просьбу, и если он согласится, мы это организуем. Хорошо, документ дополнен. Он задумался на секунду и кивнул. Я открыл папку и подписал. Паульсон улыбнулся. Приятно было иметь с вами дело, господин Быков. И, подавшись далеко вперед, протянул руку. Взаимно. Надеюсь искренне улыбнулся я и про себя добавил: двуличная тварь.